368. Друг мой, как же ты думаешь перейти в будущее? Яры его не утверждай. Когда оно желанное придёт, многие его в себе не утвердивши, будут продолжать пребывать в сознании своём в прошлом, тупо, слепо и беспросветно. Многие теперь ещё живут в прошлом и прошлым. Не для них новое небо и новая земля. Чтобы увидеть, надо хотеть видеть. Слеп к величию космоса крот. Видимость крота и орла различна. Орёл далеко видит. Дух способен на полёты далёкие. Полёт орлины, поднимаясь над болотом обычности, видит то, что люди называют будущим. В настоящем положении мира можно уже явно различать огненную структуру, утверждающуюся в будущем. Глас надо иметь открытый. Отрицая будущее или сомневаясь в нём, можно ослепнуть и не увидеть многочисленных знаков наступающей эпохи. Зачем же смотреть через себя? Себя или своего личного я после смерти не будет. Его заменит нечто большее. Лишь сверхличная установка сознания поверх малого я позволяет усмотреть несомненное